По ту сторону заносит Волгар. Множество дружеских отношений, аффинити-групп, проектов был выброшено на помойку в результате расколов по поводу базовых мотивов участия в политической деятельности. Эти различия относительно наших самополагающих мотиваций укражают даже наиболее чистым с идеологической точки зрения проектам и группы Препятствие сие было более прочно и деструктивно, чем зеленое-красное сектанство или распространенное до этого деление по принципу «пацифизм против прямого действия». Эта дихотомия также обладает неприятным свойством калечить дружбу и оставлять людей в одиночестве, размышляющими о том, что было не так. Несмотря на пагубный и опасный характер этого конфликта по поводу мотиваций очень мало написано об этом с точки зрения анархистов. Так что же это за имплицитная угроза нашей совместной деятельности? Ответ лежит в базовых мотивах, которыми руководствуются люди при участии в наших проектах. Как мы все знаем, существенная часть деятельности совершенно не негламурная и требует огромного количества времени и других ресурсов. Наши акции, как правило, не столь круты, как мы ожидаем, и временами мы оказываемся в серьезной опасности из-за нашей деятельности. Выгорание необычайно распространено среди активистов, вложивших в свои проекты много сил и энергии. С учетом таких подводных камней, понимать мотивы людей, с которыми мы сотрудничаем, может быть не менее важным, чем понимание их политических взглядов. Проецировать свою мотивацию на других участников коллектива – надежный способ добиться взаимного недоверия и катастрофы. Традиционно различают две основные мотивации анархической деятельности – занудство и угар, или долг и радость. Как в любом дуализме, тут легко попасть в ловушку черно-белых ярлыков, полностью проигнорировав более реалистичный взгляд на мир с обилием серых оттенков. Вместо этого постарайтесь думать об этих двух мотивациях как крайних точках спектра, который освещает все, что находится между ними. Нельзя отделить мотивацию от ожиданий. Но участие в проекте нас может мотивировать определенное ожидание от плодов своих трудов. Ожидания, которые невозможно разделить с коллективом или даже публично выразить, могут стать препятствием на пути, на пути проекта. Поскольку в соответствии нашим ожиданиям основной способ оценки эффективности любой нашей деятельности и или проекта, различия в ожиданиях порождают различия в оценках. Эти различия способны разрушить способность коллектива учиться на прошлых ошибках, поскольку нет общих критериев оценки. Как занудство и угар, очевидно, по самой своей природе являются совершенно противоположными мотивами, так разумно ожидать и противоч... противоречивый набор ожиданий от проекта. Это может привести к конфликтам во время оценки эффективности анализа того, что является успехом в конкретном проекте или коллективе. Столь фундаментальные мотивы для деятельности, как занудство и угар, являются даже более чувствительными моментами, чем какие-либо иные политические противоречия. Причина в том, что в основе лежат личные черты характеров конкретных людей. Мотивы, определяемые подсознательным или бессознательно мало подвержены разного рода интеллектуальным аргументам, историческим прецедентам, логическим манипуляциям и прочим механизмам сознания. Если говорить кратко, причина, по которым мы участвуем в неких проектах, не всегда можно объяснить с точки зрения разума. Эти вступающие в конфликт мотивации потенциально наиболее мощный изолирующий элемент, который встречается нам в нашей ежедневной совместной деятельности. Чтобы найти выход с этого минного поля мотивационной психологии, стоит понять, как эти два диаметрально противоположных типа мотивации проявляются, и отыскать новые способы делать дела, которые удовлетворяли бы им обоим. Занудство или долг всегда были традиционной мотивацией для радикальных проектов. До недавнего времени оно было превалирующим трендом в анархо-сообществах. Не всякого сомнения, это связано с нашей трагической историей. Анархистская борьба, по большей своей части, это череда горьких поражений, репрессий и маргинализации. Так что же мотивировало товарищей трудиться столь упорно и нудно все эти мрачные годы? Ответ, похоже, острое чувство долга, основанное на возвышенной мечте о справедливости, обвенчавшейся с лучшим миром. Модель занудства создала культ мучеников, тех, кто отдал все ради борьбы. Те, кто существует в рамках этой модели, ожидают, что трудом предстоит непосильный, никто его не оценит, но все равно кто-то же должен делать это. Анархисты с обостренным чувством долга не задумываются о том, становится ли их жизни радостнее в результате своего активизма, живут ли они полноценно. Политическая деятельность, основанная на долге, почти всегда характеризуется бесконечными собраниями, борьбой, нутной работой, огромным объемом бесцельно потраченного времени. Степень участия в движении таких людей измеряется простой формулой рабочих часов, потраченных на малоприятные задачи, которые, к тому же, еще и добровольно взвалены на себя. Самопожертвование становится постоянным и превозносимым идеалом анархистов-занут всего силу объемов затраченной энергии малоприятного характера работы существует серьезная озабоченная жизнеспособностью проекта. Чисты попытки оценить их эффективность в том, что касается распространения наших идеалов. Занудство заставляет держаться за проекты. Нередко огромная часть энергии уходит на поддержание на плаву таких проектов, которые уже давно пережили свое первоначальное предназначение или же так никогда не были полностью реализованы. Ожидания людей, которые трудятся в соответствии с моделью занудства, направлены наружу. Меры удачи или неудачи служат внешние факторы. В список входят такие факторы, как освещение в СМИ, вербовка новообращенных, влияние сообщества сообщество, объем пожертвований, долгоср... долгосрочность проекта. Многие из этих ожиданий легко измерить в количественном отношении. Соответственно, эмпирический анализ становится основной формой оценки эффективности для анархозанудов. Этот акцент на количестве эмпирическом опыте ведет к желанию повысить количественные показатели. Подход анархозануд аналогичен в отношении мотивации, ожиданий и оценок эффективности к историческим и современным трендам леваков. Угар или радость – относительно недавнее противостоящее занудство силы в анархозообществе. Хотя в аналогах анархической мысли всегда существовало, по крайней мере, формальное почитание радости от политической деятельности. Это можно увидеть на примере известного высказывания Эмма Гольна. «Если они не могу танцевать, это не моя революция». Более новая модель радостного анархизма уходит своими корнями в панк, языческую автостопную культуру поздних 80-х является прямой наследницей хиппи новых левых 60-х. Мотивация основывается на принципе удовольствия. Угарщики пытаются превратить политическую деятельность в игру. Происходит отказ от мученичества и самопожертвований старых левых. Их заменяют карнавальные и праздничные метафоры. Угарщики судят о политической деятельности не по затраченным рабочим частям или принесенным в жертву нервам, но по степени воодушевления и восторга, который на личном общественном уровне генерирует отдельный проект. Поскольку активизм в этих терминах должен быть возбуждающим вдохновляющим, проекты, организуемые угарщиками, часто недолговечны. Они разваливаются вскоре после того, как схлынет волна восторгов. Серьезные размышления о долгосрочных последствиях для сообщества отсутствуют. Мотивируемые угаром или радостью анархисты склонны быть более скептичны и настроены по отношению к историческим проектам, почитаемым анархозанудами. Как и в случае занудством, активисты, находящие мотивацию в угаре, имеют определенное ожидание по отношению к своей деятельности. Ожидания эти сформировано под воздействием мотивации, в данном случае направлены внутрь. Делается акцент на субъективном опыте и качественных переменах. Противовес количественным показателям у зануд. Среди ожиданий от проекта часто фигурируют веселье, выдохновляющее воздействие на участников и участниц, подъем самосознания, возбуждение, творчества поэтичность. Проекты без этих качественных показателей рассматриваются как дефектные. Проекты, которому удается удовлетворить хотя бы часть ожиданий, как успешные, независимо от воздействия проекта на окружающий мир. Сосредоточенность угарной мотивации на удовлетворение личных нужд каждого, субъективном опыте и воодушевлении более типична для некоторых гидонистически настроенных хиппи и панк-субкультур, нежели для традиционных леваков. Поскольку очень мало анархистских проектов четко соответствует по стилю именно занудства или именно угару, особенно в начальных стадиях, часто люди со столь разными мотивациями оказываются в одном проекте. Поначалу это может привести к напряженности, которая впоследствии заканчивается презрением и изгнанием одной из сторон. Это происходило так много раз в прошедшие годы, что привело к абсолютно бесполезным дебатам общественно значимым анархизм против анархизма по жизни. Ничего, кроме противопоставления, изолирования, демонизации оппонентами друг друга не случилось. Мы понимаем, что дискуссия об угаре и занудстве может создать похожий раскол. И если бы это являлось нашей целью, то это было бы очень лицемерно с нашей стороны. Вместо этого мы предлагаем попытаться понять весь спектр мотиваций без создания минимума единства мотивов активистов. И без того, чтобы начинать очередную битву сект. Поиск смыслов занудства и угаря можно сравнить с процессом достижения консенсуса. Обе стороны конфликта давно привыкли нападать друг друга друг на друга без какой-либо попытки разобраться в истинных мотивациях, которые влияют на их отношение к борьбе. Это создало еще один источник раздробленности в анархистской среде. Данное эссе не стоит рассматривать как призыв всем стать ближе друг к другу. мой вероятно, да и, скорее всего, не нужно. Существуют серьезные недостатки в мотивационном отношении, и они четко обозначаются обеими сторонами конфликта. Поэтому нам нужен другой подход к активистской деятельности. Для успеха нашему новому подходу потребуется плюс обеих мотиваций в спектре Заунства Уга. Ведь мы хотим максимизировать солидарность с коллективом, вовлечённых в анархистские проекты и минимизировать существующие трения между людьми, воплощающими один из упомянутых стилей деятельности. Хорошая новость – это то, что существенная часть анархистов, увлеченных в какую-либо, в том числе проектную деятельность, не относится к какому-либо крайнему проявлению континуума занудства угар. Нам бы хотелось предложить мотивационный подход, основанный на смысле. Хочется надеяться, что апеллирование к смыслу не только снизит трение удушающей многие проекты, но также окажется стимулом для новых прекрасных и успешных проектов. Мотивации, большей частью основанные на смысле, всегда были составной частью анархии. По сути, термин «смысл» использовался обеими фракциями зануд и укарщиков использовался для оправдания своего подхода и нападок на противоположную сторону. Поскольку само слово «смысл» казалось в обиходе обоих фракций, имеет смысл разъяснить, что мы подразумеваем под мотивациями, основанными на смысле. Эрих Фром описывал мотивации, основанные на смысле, как мотивации, содержащие объективный долг занудства, так и субъективные, радостью гар, способы познания. Смысл определяется в ходе анализа внешних эффектов и взвешивания их по отношению к внутренним чувствам. Анархист или анархистка, мотивированный или мотивированная смыслом, будет искать как личные, внутренние, так и общественные, то есть внешние последствия своей деятельности. Проекты, созданные в терминах смысла, могут быть более полно взвешены оценены с этой перспективы, чем с точки зрения любого из двух других достаточно ограниченных подходов. Прежде всего потому, что учитываются желания как количества, так и качества. Теперь наши усилия можно оценивать по многим параметрам. Это уже больше не простая оценка вроде затраченных часов, это еще и учет удовольствия, получаемого активистом или активисткой в течение своей многочасовой многочасовой деятельности. Ни одна из двух упомянутых сторон конфликта не выше другой. Вместо этого мы ищем гармонии с тем, чтобы найти смысл в наших проектах. Приложение обоих мотивационных ожиданий создает более богатый и полный новых нюансов способов анализа нашей деятельности. Смысл также является очень полезным инструментом при решении... На какие проекты имеет смысл тратить наши крайне ограниченные ресурсы и энергии? Осмысленный подход имеет то преимущество, что мы можем захватить всю историю успешных анархистских проектов анархистской борьбы. Товарищи, связанные с одним из экстремумов континуума «Долг-радость», имеют возможность работать друг с другом без того, чтобы отказываться от своих мотиваций, либо подавлять их. Когда мы ищем смысл в наших проектах, мы требуем наиболее полного приложения наших сил и ресурсов. Мы не остаемся довольны, достигнув одного из краев континуума, мы ищем ядро процесса. Акцент на смысле ограничивает деструктивные последствия еще одного неизменного препятствия анархической деятельности – выгорания. Выгорание происходит, когда слишком много наших сил и ресурсов оказывается потрачено на ненужные проекты. Наполненные смыслом предприятия наполняют участников энергии, одаривают их эмоциями. Они сообщают стимул продолжать борьбу, работать над воплощением долгосрочных проектов. Проекты, основанные на смысле, представляют увлекательные возможности и романтические переживания, которые апеллируют ко всем активистам, в какой бы точке континуума замутства гора они ни находились. В культуре массового производства ожиданий, наполненной долгом работы, одновременно с товарами, удовлетворяющими радостный гедонизм, смысл оправдывает вложенный труд, ресурсы и жизнь. Капитализм процветает на экстремумах континуума долг-радость, создавая лишенные смысла взаимоотношения, разделяющие нас на производителей и потребителей. Анархия предлагает решение для этого абсурдного дуалистического общества. Наполненные смыслом проекты будут более привлекательной перспективой как для опытных анархистов, так и для новичков. Только проекты, которые искренне пытаются сбалансировать внутренние и внешние стремления участников и участниц, могут надеяться превратиться в долгосрочное сопротивление бессмысленными азой культуры повседневного консумеризма изанну не неугар сами по себе и способны создать новый лучший способ каким можно было бы жить в бурно развивающихся сообществах сопротивления другой мир действительно возможен но это должен быть наполненный смыслом другой мир